Глава пятая. О том, как герой оказывается пойман с поличным, тратится на ценного специалиста и приступает к каторжному труду. Вы принесли деньги? А у вас есть товар? Олег и низкорослый бородатый крепыш, скорее всего являющийся смеском человека и гнома, Замерли друг напротив друга, стараясь одновременно и как можно пристальнее рассмотреть лицо своего собеседника и, улучив секундочку, зыркнуть опасливым взглядом по сторонам. Обстановка сильно располагала к осторожности. В 4 часа утра загаженный глухой переулок, находящийся почти у самого центра доков, казался абсолютно пустым и безлюдным. Однако таковым он вряд ли являлся. Внутри обшарпанных и кое-где покрытых от постоянной сырости налетом плесени зданий наверняка имелись свои обитатели, и вряд ли особо законопослушные. Сложно сказать, отчего, но подобная публика в расположенных у самой воды трущобах редкость. И потому каждый, кто по какой-то надобности оказался вынужден сунуться в такое место под покровом темноты, должен был испытывать разумное опасение если не за свою жизнь, так по крайней мере за содержимое кошелька. И если, конечно, не хочет рисковать ни тем, ни другим. Море близко, а выражение «концы в воду» отнюдь не просто так пользуются заслуженной любовью разного рода криминала. «Ты первый!» Проскрипел полугном, угрожающе сжавший свои напоминающие небольшие арбузы-кулаки, подозрительным взором окидывая свиту боевого мага третьего ранга. Причем сложно было сказать, кто вызвал у него больше подозрений. Двухметрового роста железная дама в форме военнослужащей Союза Орденов или закованный в латы и потому мало уступающей ей по массе колобкообразный Стефан. Мало ли, может вы вообще адресом ошиблись. Вексель императорского банка на 4150 золотых, который получит предъявитель всего документа. Олег аккуратно достал из завора такерасы, керасы, в нагрудном кармане, бумагу и с неудовольствием отметил, что та успела слегка помяться. Впрочем, пока содержащий на себе все необходимые печати и подписки документ не разорван на несколько частей, то кассир его примет без возражений, даже если вексель окажется густо залепан чернилами или свежей кровью. «И он твой». «Если, конечно же, ты подпаленный Питер, и у тебя есть то, о чем договаривались наши знакомые». «Угу». Полугном шагнул внутрь помещения через низкую узкую дверцу, которую почти полностью перекрывал своим телом. А в следующее мгновение та захлопнулась и лязгнул засов. Олег прислушался к своей интуиции, но та молчала. Секунды через три ночную темноту разрезал яркий свет, идущий из щели начавших приоткрываться ворот». Поняв, что покупатели в калитку не протиснутся, и даже если вдруг, то товаром через нее точно не вынести, подпаленный открыл основной вход на склад, в котором работал. «Живее давайте, у нас не так много времени!» Прямо с языка сорвал. Буркнул Стефан, заходя внутрь строения первым. Егерь обладал невероятной для своих габаритов реакцией и впечатляющим проворством, а потому в случае засады имел максимальные шансы вырваться обратно на улицу. Заходите, тут чисто для свинарника. Внутри помещение вправду оказалось слегка грязновато. Правда, пол покрывали не продукты жизнедеятельности хрюшек или другого скота, а жуткая смесь уличной грязи с металлической стружкой и машинным маслом. Источником же техногенного мусора являлись расположенные тут и там остовы разнообразных машин, с которых было скручено все, что можно скрутить, и срезано то, что скрутить нельзя. Также на складе наличествовали небольшой пресс, несколько станков и кузня, в которой до сих пор свечи рассветились багровым угли. Горн, кстати, располагался на единственном чистом участке пола, да еще и был дополнительно огорожен трехметровой защитной полосой песка и 30-сантиметровой высоты каменным бортиком. Освещение давало четверка неожиданно ярких магических фонарей, прицепленных по углам потолка. В дальнем углу помещения, за грудой хлама, подозрительно напоминающей баррикаду, двое субъектов в плащах с капюшонами не очень усердно делали вид, будто играют в карты. Нет, засаленная колода перед ними лежала, да только пальцы людей сжимали рукоятки массивных тяжелых револьверов. Но пока оружие еще покоилось в кобурах, хоть и могло их в любую секунду покинуть. «Вот он, малый корабельный алхим-реактор «Обжорка», Полугном подошел к поставленному на грязный и местами дырявый брезент устройству, больше всего напоминающему гибрид самогонного аппарата и маленькой печки. Весящий всего-то килограмм 60 или 70, этот обманчиво простой на первый взгляд аппарат являлся сердцем любого парящего корабля или иной сложной техномагической конструкции. Пропитанное волшебством топливо, сгорающее в его камере, Выделяла эфир, который очищался, конденсировался и по энерговодам доходил до нуждающихся в нем механизмов. Новенький, прямиком со склада длительного хранения. Находился в непрерывном употреблении не меньше трех лет, а потом был подвергнут ремонту. Начавший разрушаться металл пропитали краской, чтобы скрыть эрозию. Анна металлическим пальцем царапнула одну из трубок, отходящих от реактора, и внимательно изучила царапину. «Не знаю, как сейчас, а в наше время за такую подставу принято было расстреливать». Парочка охранников синхронно свалила со своих стульев и залегла за баррикадой, но огонь открывать не стала. Видимо, понимала, что правда и сила отнюдь не на их стороне. Пули не смогли бы свалить наверняка обладающих защитными артефактами покупателей а боевые магии «Автоматрон» могли бы доставить кучу неприятностей даже численно превосходящему противнику. «Но-но! Не надо нервничать!» Отступил назад полугном и продемонстрировал содержимое своего левого кулака, которым оказался тонкий хрустальный фиал, внутри которого билось о стенки магическое пламя. «Если я раздавлю эту малютку, то здесь вспыхнет все и вся! И чего-то никто из вас не похож на птицу Феникс, способную восстать из собственного пепла!» «Ладно, бить не будем. Во всяком случае, пока». Немного разочарованно протянул уже успевший непонятно когда сместиться почти вплотную к продавцу Стефан, отходя обратно. «Кстати, неплохой ход. Превратить загаженный своего места работы в последний рубеж обороны. Но вдруг кто-нибудь с трубкой или сигаретой случайно зайдет?» «У пары искорок не хватит жару, чтобы воспламенить тот сорт машинного масла, которым здесь все пропитано». Ну а с фаерболом в качестве светильника те, кому нужен мой товар, обычно не ходят. Полугном одной рукой вытащил из развалин чего-то похожего на железный скелет трехметровый рыбины ящик и подтащил его к брезенту. Олег сначала поразился его физической силе, а потом пригляделся и заметил, что деревянная тара покоится на небольшой тележке с колесиками. В душе боевого мага третьего ранга внезапно стало нарастать беспокойство. Интуиция предупреждала чародея о приближающихся неприятностях. «Вот вам новый алхимреактор. реактор проверяйте!» Олег легонько пнул Стефана по ноге и сместился так, чтобы от баррикады в дальней части помещения его прикрывал металлический остов, когда-то бывший тяжелым големом. А после скинул с плеча свой новый дробовик, способный на полставки поработать легким полевым орудием. Среди десятков неработающих механизмов вполне могло найтись 2-3 исправных. А способный продатель химреактор полугном, которого смогли отыскать лишь благодаря посредничеству тигриной лапки, уже доказал, что ему доверять нельзя. Вдруг у него или кого-то из его компаньонов жадность перевесит здравый смысл, и они решат забрать деньги, не расставаясь с товаром. Заслонки камеры сгорания слабоваты. Ну да, они у всех обжорок слабоваты. «Прицепим сверху добавочный зажим», вынесла вердикт Анна, которая знала сию модель от и до, поскольку именно такие устройства стояли на десантных шлюпках, сторожевых катерах и прочих малоразмерных военных судах времен Третьей Магической. Главной чертой алхимреакторов этой серии считалась их непревзойденная всеядность, позволяющая получить эфир чуть ли не из мусора с ближайшей помойки. Вольному отряду, действующему в отрыве от линии снабжения, Данное качество пришлось бы как нельзя кстати. Ну а относительно небольшая мощность и высокие темпы износа на некачественном топливе были тем злом, с которым пришлось бы примириться. Самодельный летучий корабль никто и не планировал делать большим, а лучше капитальный ремонт и замена деталей после захода на базу, чем полная остановка корабельной энергоустановки, когда кончится сертифицированное топливо. Помнится, за наши деньги еще был обещан... Окончание фразы потонуло в оглушительном грохоте и вспышке, после которой в ушах звенело, а глаза нестерпимо ничего, кроме пляшущих перед ними солнечных зайчиков, не видели. Причем имелись у Олега очень обоснованные подозрения, что если бы не магический шлем, создающий при необходимости перед лицом защитный барьер, то дела бы его были куда хуже. Во всяком случае, где-то в дальней части помещения выли от боли охранники полугнома, а под боком надрывались, ревя двумя белугами он сам и не имевший настолько замечательной шапки Стефан. Впрочем, спустя буквально пару секунд, производимый ими шум стал стихать, а сами они повалились на грязный пол. Да и у самого чародея в носу подозрительно защипало, а веки стали слепаться. Однако он усилием воли блокировал действие непонятной отравы и на ближайшее время, скажем, минуты 3-4 перестал дышать. Боевой маг третьего ранга, несмотря на подрыв помещения светошумовой гранаты и появление в воздухе отравляющего газа, а вряд ли произошедшее с ним могло иметь другое объяснение, остался в строю. Аурное зрение волшебнику не изменило, и благодаря ему чародей отметил, как пучок структурированной энергии огня жрет ворота, а проскочившие в уже выбитую дверь комки жизненной энергии разлетаются в разные стороны после столкновения с остальными кулаками Анны. Вскинув свой техномагический дробовик, которому первый раз предстояло быть опробованным в деле, чародей при помощи рун выставил заряду максимальную мощность и... замешкался. Интуиция оракула-самоучки, уже не раз остававшемуся в живых исключительно благодаря своему дару, буквально взвыла. Все предчувствия Олега утверждали, будто на спусковой крючок нажимать не стоит. Или будет плохо, очень плохо. Спустя пару секунд к ним подключился и разум, принявшийся делать логические выводы. Тот, кто забросил внутрь склада светошумовую гранату, мог бы использовать куда более эффективный, дешевый и доступный осколочный боеприпас. Однако почему-то не сделал этого. Ослепить же или оглушить находящихся внутри людей – это совсем не то же самое, что убить. То ли продавца, то ли покупателя, а может их обоих хотели взять живьем. И боевой маг никак не мог понять, кому же такое могло понадобиться. Агенты зарубежных людоловов, которых регулярно ловили и казнили в портовых городах, выбрали бы себе куда более легкую добычу, да и вообще избегали излишнего шума. Диверсанты тоже обычно работали тише и по куда более интересным целям, чем среднего пошиба торговец или офицеры низшего звена. Комиссар, исчезнувший из политических карт мира сверхдержавы, в силу своей физиологии не могла быть оглушена или ослеплена тем же образом, что и живые люди. А потому нападающие, кем бы они ни были, сейчас сполна расплачивались за чересчур поспешный приказ о штурме. Люди даже оружие пустить в ход не успевали, прежде чем оказаться жестоко искалеченными. Автоматрон, большую часть своей сознательной жизни, служившей абордажником, То есть, специалистам по жестоким дракам на коротке в ограниченном пространстве, ломала им конечности как спички, дробила ребра, выбивала дух. Единственное, чего не мог понять Олег, это почему она не пользуется оружием. К правому бедру Анны крепилась примагниченная туда сабля, которую кто-нибудь другой счел бы тяжелым двуручным мечом, и она могла ей с равным успехом расколоть толстое дубовое полено или побрить налысо пса, осмелившегося перепутать ее ногу с каким-нибудь столбиком. Однако враги, сейчас безуспешно пытающиеся сбить стальную женщину с ног, или хотя бы прорваться мимо нее вглубь помещения, отчего-то падали на покрытый мусором пол, не в виде распластанных и заливающих все вокруг себя потоками крови тушь, а целыми и практически невредимыми. Интуиция подсказала оракулу-самоучке, что это неспроста. А когда ворота все-таки проплавили, и внутрь склада шагнуло сразу два тяжелых голема, рядом с которыми, весящая пару центнеров с хвостиком комиссар, смотрела с десятилетней девочкой, то подозрения переросли в уверенность. Слишком уж ярко сияли в магическом зрении на их корпусах двуглавые орлы, одновременно выполняющие две функции, показывающие принадлежность машин и являющиеся составными частями защитных артефактов. Конечно, могло быть так, что на Олега просто напали очень патриотично настроенные преступники, не поленившиеся разукрасить технику государственной символикой, но куда больше было шансов на то, что это просто представители силовых структур. Осталось только выяснить – армия, полиция или какое-нибудь Министерство налогов и сборов. Надо увлекшуюся уничтожением классового противника комиссаршу отозвать – пока не наработала себе на гидравлический пресс и последующую переплавку, а ему на большой штраф с длительным тюремным заключением. «Отставить!» — рявкнул Олег и все-таки выстрелил. Но не в нападающих, и тем более не в стального комиссара, а в потолок, чтобы привлечь к себе внимание. Увы, не помогло. Хотя здоровенная дыра, через которую можно было наблюдать звездное небо, доставила ему некоторое эстетическое удовольствие. Чтобы залатать ее, хозяевам склада, попытавшимся подсунуть ему бывший в употреблении некоторое время алхим-реактор, понадобится много сил. Второй выстрел чародею пришлось сделать в подозрительно быстро пришедшего в себя полугнома. Вернее, в какую-то подозрительно наполненную энергией техномагическую штуковину, к которой он бросился. Проверять, был ли это просто хитрый станок или замаскированный под груду мусора магический пулемет, у чародея не имелось никакого желания. Смеска взрывом отшвырнула к стене, выпавший из его руки хрустальный фиал разбился, и ничего не произошло. Магический огонь был обманкой, нужной ушлому торговцу, чтобы избегать силового давления и побоев за заслуженный обман. «Мы сдаемся!» «Анна, блин, тебе говорю! Хватит бить группу захвата! Если ты их всех искалечишь, перед кем мы оправдываться будем!» «Надо было раньше сказать...» Буркнула комиссар и стала отступать внутрь склада. Прорезавшие ворота тяжелые големы, вооруженные чем-то средним между огнеметом и горелкой, дернулись было за ней, но почти сразу остановились. Преграду-то они перед собой убрали, а вот шагнуть дальше не могли. Высота потолков мешала. А коленные суставы этих машин, похоже, не предусматривали возможности движения в раскорячку. Пускать свое оружие в ход водители этих шагающих конструктов тоже не торопились. То ли выполняли приказ брать живьем, то ли оценили разлет осколков той штуковины, в которую Олег всадил усиленный магией выстрел. Тонкий слой брони самоходных доспехов-переростков не сумел бы защитить находящихся внутри людей от подобной угрозы. До того, как они кончились. Нападавшие действительно больше внутрь склада проникнуть не спешили. Возможно, оставшиеся просто оценили потери, и залегли на заранее подготовленной позиции, ожидая подхода подкреплений и взяв Олега и Анну на прицел. А возможно, они переоценили свои силы, и потому на ногах действительно ни одного человека не осталось. Во всяком случае, с этой стороны здания. «Никому не двигаться!» Как оказалось, за баррикадой в стене склада находилась еще одна дверь, только скрытая. Видимо, через нее охранники должны были отступить в случае исполнения полугномом своей угрозы о поджоге. Вот только сейчас, через аварийный вход, внутрь ворвалась штурмовая бригада полиции. Ошибиться потихоньку проморгавшемуся Олегу было сложно. Никто, кроме этих тяжелых пехотинцев сил правопорядка, не носил в качестве униформы черные прорезиненные латы и противогазы, обеспечивающие им прекрасную защиту от агрессивной внешней среды и серьезные трудности в плане личной гигиены и комфорта несения службы. «Это полиция!» Олег демонстративно уронил карабин и поднял руки вверх и ударил туда настоящим столпом пламени, прошедшим через дыру в крыше и взметнувшимся в высоту десятков метров. Чародей потратил почти весь свой резерв на то, чтобы создать этот огонь, и порядочно устал – а потому не смог даже защититься, когда к нему подскочил один из облаченных прорезиненные латы бойцов и несколько раз соданул прикладом по голове. Впрочем, ему и не нужно было. Первые три или четыре удара на себя принял полусферический щит, созданный стандартным защитным амулетом, а потом включился шлем. В результате полицейский добился только того, что разбил вдребезги свое оружие, а энергетический барьер. Его напарник, пришедший на помощь и попытавшийся сбить Олега с ног ударом в корпус, тоже успеха не добился и отлетел в сторону, как мячик от каменной стены. Целитель просто в момент удара усилил свои мускулы при помощи целительской магии в несколько раз, а потому устоял на ногах без малейших усилий. Но эти сотрудники сил правопорядка еще действовали более-менее профессионально. А вот их товарищ, видимо, давно не протиравший стекла противогаза, Видимо, перепутал Анну с живым человеком и попытался сбить ее на землю, пнув со всей дури под коленку. Дури у него было много, а потому упрыгал он от едва-едва покачнувшегося автоматрона на одной ноге. «Прекратить балаган! Уроды, вы что творите? Кто вас этому учил? Скажите мне имя этого душевнобольного имбецила, и я из чистого сострадания к убогому пожму ему горло». На поле боя наконец-то появился тот, кто возглавлял нападавших, а именно, опирающийся на посох старик с аурой истинного мага, темно-коричневый мундир которого выдавал мастера геаманта Олег взглянул на него и решил, что в своих первоначальных выводах слегка ошибся. Светошумовая граната и усыпляющий газ попали внутрь склада не через окно, а из-под земли. Правда, оставалось непонятно, почему полицейские вслед за ними не последовали. Неужели чародею так сложно было прокопать лаз, через который мог протиснуться человек прямо сквозь фундамент? «А ты чего стоишь и лыбишься, урод? Это что была за иллюминация? Кому ты подавал сигнал? Отвечай, или я тебя прямо здесь закопаю, понял?» Сигнал и был. «Думаю, еще минуты полторы, и сюда тревожная группа прибудет, чтобы проверить, кто это балуется во Владивостоке боевой магией среди ночи». Пожал плечами Олег, так и не ставший опускать руки. Обладатель четвертого ранга орал ему в лицо, но угрозами чародея давно было не пронять. «А то кто вас разберет, кто вы такие?» «Не представились, предъявить документы не потребовали, сразу в драку полезли». «Лучше уж я с представителями гарнизона пообщаюсь, чем буду рисковать». «Ты думаешь, они помешают мне закрыть тебя в тюрьму года на два за покупку краденого с армейских складов, алхимреактора и сопротивление при аресте?» Насмешливо фыркнул геоманд Его сотрудники тем временем сноровисто упаковывали всех задержанных в кандалы, а Олегу еще и насильно в рот залили зелье подавления магии, судя по вкусу, сваренное из старых носков. «У этого урода еще и товар краденый?» Ахнула Анна, а потом целеустремленно потопала по направлению к лежащему без сознания полугному, которого оглушила взрывом. «Ну все. Пусть меня потом расплавят, но на голову ублюдочному недомерку я наступлю». «Степаныч! Ты чего тут учудил?» Над складом зависла летающая лодка, в которой сидели вооруженные солдаты. «С кем в полпятого утра воюешь?» Взбешенного автоматрона остановили без жертв и разрушений. Документы у продавцов и покупателей проверили, личность их установили. Серийные номера, алхимреакторов и прочей техники, нашедшиеся на складе полугнома и поддающиеся опознанию, несмотря на частично разобранное состояние, внимательно изучили. Краденого не нашли. Только честно проданное, списанное или взятое в качестве трофея, о чем оформленные честь по чести документы имелись. И это было, в общем-то, и неудивительно. Автоматроны, в подавляющем большинстве, лгать умели плохо, а потому с преступниками у них плодотворно сотрудничать получалось редко. А на склад полугнома с прозвищем «Подпалённый» чародея навела тигриная лапка, которая хоть и сама не имела нужного товара, но знала, кто может достать его вполне официальными путями. Еще и предупредила заранее, чтобы были со смеском осторожнее, ибо его уже несколько раз ловили на попытках втюхать товар не первый сорт, тем не менее не являющийся откровенным браком. Тот же алхимреактор, который он Олегу вначале подсунуть пытался, еще бы лет пять работал как меленький, пусть время от времени и требуя новых запчастей. «Стоп! Я не понял!» «Подпаленный, ты чего, надо мной издеваешься?» Геоманта шалело уставился на задержанных, которых ему теперь придется отпустить. Если нарушения закона не было, а сотрудники полиции напали прежде, чем предложить сдаться, то лица благородного сословия имели право на самозащиту. Прецеденты имелись и много, а Олег о них, благодаря изучению законов Российской империи, осведомлен был прекрасно. Если бы нет, то пришлось бы проследовать членам недавно созданного вольного отряда в полицейский участок, и кто знает, как бы там все повернулось. От обитателей Стяженска боевой маг третьего ранга немало наслушался о том, как хорошо государственные служащие умеют фабриковать улики и выбивать чистосердечные признания в том, что совершил кто-то другой. Конечно, две трети сильных скорее всего, нагло врали или хотя бы приукрашивали, однако как минимум треть говорила чистую правду. Дело облегчало и то, что комиссар никого даже не убила а переломы у бойцов при помощи целителей сойдут за несколько дней. «Если сделка была легальной, то какого черта ты ее в четыре часа ночи решил провести?» «У меня в шесть утра корабль прибывает с новым грузом». «Ой...» «Хотел побыстрее разгрузить, чтобы не платить за стоянку». Простонал подпаленный Питер, держась за окровавленную голову. Бровь, которую ему рассекло при ударе, заливала лицо полугнома, никак не желающему униматься ручейком красной жидкости. Но ту крысу, которая на меня настучала, я отыщу. Из принципа. Будет у меня в бетонных сапогах на мелководье плавать учиться от прилива до отлива. Значит, когда найдем казненного подобным образом, то сразу запишем на тебя. Решил командир патруля, прибывшего к складу. Ну, хоть одним нераскрытым делом будет меньше, уже неплохо. Эй, я совсем не то имел в виду. Тут же всполошился полугном, давая понять, что с криминогенной обстановкой во Владивостоке все не очень хорошо. Иначе бы патрульный использовал никогда а если. «Разбирайтесь сами». Буркнул Олег, потирая руки, с которых наконец-то сняли кандалы. Обиженные за своих товарищей полицейские затянули их так туго, что кисти всего за полчаса успели основательно посинеть. «Только сначала дайте мне в придачу колхим-реактору паровой котел», и шелковую оболочку на две тысячи литров. «Ты со мной еще за тот парамет, который своего ружья разнес, не расплатился!» Возмутился полугном, который до этого пытался стребовать сопровождавшего отряд полицейских законника справку о нанесенном его складу ущербе. «С тебя четыреста... 400... нет, пятьсот рублей!» «Если бы я дал тебе его применить, ты бы сейчас не права качал, а отвечал перед законом за 5-6 свежих трупов». Возмутился Олег, у которого дополнительные расходы заставляли сердце кровью обливаться, а желудок возмущенно бурчать, предчувствуя долгие месяцы на хлебе и воде. И вряд ли то, что ты был прав, оказалось бы принято во внимание полицейскими, которые очень не любят убить своих товарищей. «Ничего не знаю, деньги на бочку!» — уперся полугном. Считая это компенсацией за моральный ущерб и те шишки, которые я набил себе после взрыва!» «Ладно, черт с тобой, подавись, кровопийца». Олег достал из кошелька пять банковских билетов на сто рублей каждый, не удержавшись от тяжелого вздоха, когда оценил оставшуюся у него сумму наличности. «Теперь доволен?» «Вполне». Кивнул подпаленный, а после пошел куда-то в дальнюю часть склада, проверять, как там себя чувствуют его охранники. «Берите тот и вон тот ящик, который у входа стоят. и можете не проверять, с ними все честно». Ладно. «Поверим», — согласился Олег и слегка толкнул Стефана, одними губами прошептав «Валим быстро». «Почему?» Таким же едва уловимым шепотом осведомился толстяк. «Так вексель на 4150 золотых я ему показал, но не отдал». Олег понимал, что совершает не очень хороший поступок, который может испортить ему репутацию среди торговцев Владивостока, а теоретически даже выриться в найм каких-нибудь костоломов, но удержаться от мести наглому полугному было выше его сил. Тем более, скоро он уедет в Китай, где достать его будет затруднительно. А в с Канжели, ни один наемник в здравом уме и твердой памяти не сунется. Творить беспредел на территории аж целого архимагистра Без прикрывающего спину чародея такого же калибра рискнет лишь очень торопящийся на тот свет охотник за головами. Думаю, это будет вполне достойная компенсация за низкую культуру обслуживания, попытку втюхивания второсортного товара и форс мажорные обстоятельства. Следили-то полицейские не за нами, а за этим техническим свинарником. И я вот не верю, что весь товар у него и вправду лицензионный. Скорее уж бумаги на него купленные. Понял? Кивнул толстяк и, крякнув от натуги, взвалил на свою спину ящик, в котором находился то ли паровой котел, то ли шелковая оболочка для дирижабля. Судя по объему их упаковки, весили они примерно одинаково. «Тогда что у нас дальше по списку?» «Так, паруса мы купили, трубы тоже, серебро в банке взяли, а лес твой отец обещал подвести им. Значит, пришла пора нам вернуться в Стяженское кое-кого с потрохами купить». Небольшой двухэтажный домик, сложенный из грубо ошкуренных бревен, в буквальном смысле слова ходил ходуном. Стены тряслись, хлопали толстые ставни окон. Медленно-медленно, с душераздирающим скрежетом, сползала со стропил крыша, а две мускулистые трехпалые ноги, крепящиеся к оторвавшемуся от земли метра надво фундаменту, шагали в разнобои и так и норовили споткнуться или подломиться. Передвигался этот домик на курьих ножках исключительно по кругу радиусом около 20 метров, а потому успел протоптать в свежей весенней травке немалых размеров колею. А еще изнутри крайне оригинального самоходного жилища на всю округу раздавались громкие возмущенные крики как мужские, так и женские. Причем, если прислушаться к ним, то сразу становилось понятно, что две недолюбливающие друг друга дамы просто-таки жаждут разорвать в клочья какого-то блудливого кобеля-растратчика. Причем, похоже, одними словами не ограничиваются, судя по примешивающимся к звукам скандала хлопкам выстрелов и большой дыре с обугленными краями по центру входной двери. «Весело живут», — заметил пожилой мужчина с рваным шарфом поперек левой щеки, присоединяясь к толпе собравшихся на безопасном расстоянии от особняка, нарезающего круги вокруг места, на котором он когда-то стоял. «А что там происходит?» Сквозь распахнутое окно наружу вылетела слегка пухлая блондинка в обрывках чего-то, в недавнем прошлом, скорее всего, являющимся униформой, но смирно лежать на травке и радовать окружающих видом своего нижнего белья она не стала. «Вместо этого...» Женщина, гневно потрясая руками, вокруг которых заплясали разряды молний, бросилась догонять удаляющееся от нее здание. Причем двигалась она более чем резво. Не более пяти секунд ей потребовалось на то, чтобы одним прыжком, более похожим на полет, достигнуть крыши, а потом винтиться в дымовую трубу. «Расплата за недостаточную квалификацию!» Громко хмыкнула женщина средних лет, набросившая поверх слегка поношенного мундира белый халат «Медика», разукрашенные плохо отстиранными пятнами. Один из новичков, присланных с последней партии сыльных, слегка себя переоценил. Не смог спрятать новую любовницу от жены и старой любовницы. Вот они вдвоем и задали ему трепку. И без того продырявленную входную дверь разбило практически в щепки нечто большое и мохнатое, едва не свалившееся под ноги переваливающему с ноги на ногу зданию. Впрочем, Существо исчезло так же быстро, как и появилось, оставив на памяти себе лишь несколько довольно глубоких царапин, оставленных на крыльце его когтями. «Обратья? Хороший выбор, по себе знаю. Потер изувеченную шрамом губу мужчина. И страстные они, и особой тяги к роскоши и подаркам не испытывают, и в то же время не беременеют. Ну, от славян, я имею в виду. «Все вы, мужики, одинаковы. Только одно вам и надо» припечатала его женщина, гневно раздувая ноздри. Внезапно на ее лице мелькнуло узнавание, спустя секунду перешедшее в растерянность, смешанную с недоумением и неуверенностью. «Олег? Это ты? Вернулся? В самом деле? А почему в таком виде? Ты же был совсем молодым!» Пришлось вытаскивать себя с того света высшим исцелением. Осилить то заклинание пятого ранга с моим слабеньким третьим все-таки вышло, но пришлось недостаток магической энергии собственной жизненной силы восполнять. Причем и то едва хватило. Печально вздохнул мужчина, невольно покосившись на свои руки, покрытые дряблой морщинистой кожей, более подобающей старику. Ничего, одряхление распространилось главным образом на тело. Энергетические структуры организма остались почти неповрежденными. Годик за должен восстановиться, если больше ничего травматического не произойдет. «Ой, Олежек, поберечься бы тебе надо!» Печально покачала головой женщина. «Сам знаешь, служба у нас не сахар. Даже врачам регулярно приходится под пули ходить или от клыков каких-нибудь тварей убегать». «Надо бы, но контракт сам собою не кончится, а избавиться от этой дряни на шее хочется поскорее». Мужчина потер едва виднеющуюся из-под высокого воротника татуировку, представляющую из себя несколько геометрических рисунков, обильно украшенных рунами. Так что дорога у меня одна. Опять в госпиталь. Ну или к стрельцам, десятникам. но ну, с тем же успехом можно лет десять жизни псу под хвост выбросить. А у нас все ставки-то и заняты. Мы на твое место парни из предыдущего пополнения взяли еще чуть ли не полгода назад. Теску, кстати, твоего, смутила женщина. Уж и не знаю, получится ли в штат хотя бы санитаром, хоть ты давно уже и полноправный целитель. Олег Коробейников. Будем знакомы протянул руку поникшему мужчине, стоявший рядом с ней боевой маг третьего ранга, досадливо кусающий губу. Один из самых младших и потому относительно коммуникабельных учеников архимагистра Саввы, которого чародей планировал нанять, был занят своими проблемами по горло и теперь вряд ли уделит ему время. А услуги одного из младших магистров для строительства летучего корабля требовались как воздух. Кто, кроме Волхва, сможет столь же надежно заговорить шелковую оболочку на дополнительную подъемную силу? Понятное дело, появлялась Та не сама собой, а под воздействием нескольких вселенных в материю элементалей, которым по энерговодам будет подаваться питание от алхим реактора Кроме того, опытный пиромант запросто мог защитить столь важную деталь аппарата от остывания, возгорания и ударов молний. А еще на борту судна очень не помешала бы парочка оберегов от призраков и злых духов. В Китае шаманизм являлся очень почитаемой отраслью магического искусства. Да и учитывая количество погибших в гражданской войне, в наличии на территории империи Золотого Дракона полноценной армии нежити, астральных падальщиков или агрессивных бесплотных покойников сомневаться не приходилось. И не спеши унывать. Место, по факту, я уже освободил, потому как иду с вольным отрядом в Китай а даже если вернусь, то восстанавливаться не планирую. Все равно в исцелении синяков, порезов, переломов, огнестрельных ран и прочих чисто физических травм напрактиковался до отвала. А чтобы с чем-нибудь более сложным справиться, нужна или помощь наставника, или многочисленные опыты на больных, сопровождаемые резким разрастанием личного кладбища. «Буду должен», — серьезно кивнул мужчина с рассеченной щекой, принимая протянутую руку и сильно пожимая ее. В доме на курьих ножках что-то взорвалось, выдав рванувший из всех окон жирный черный дым. Постройка содрогнулась и с оглушительным треском завалилась на левый бок, дрыгая в лапкой. Правда, прежде чем она окончательно рухнула, из дверного проема наружу успел выскочить двухметровый бугай, держащий на одном плече едва одетую блондинку, а на втором, ну, совсем не одетую, рыжую, очевидно, и бывшую оборотнем. В отличие от своих дам, Хозяин жилища оказался одет по последнему писку моды и мог бы сойти за своего на любом званом ужине. Черный фраг, белая рубашка, галстук бабочка. Образ светского льва портила только здоровенная кровоточащая плеш на пол головы, оставшаяся на том месте, где герою-любовнику с мясом выдрали часть скальпа. Да ладно, я так и так собирался в ближайшем будущем завязывать с медицинской практикой. У меня банально времени на нее не хватает. Пожал плечами корабейников, наблюдая за тем, как весело разгорается завалившийся на бок дом. «Почтенный мастер-светополк, уделите мне, пожалуйста, немного вашего времени по очень важному и денежному вопросу». «А на небольшой косметический ремонт тех денег хватит?» Деловито осведомился младший магистр, поправляя лежащих у него на плечах женщин. В доме на курьих ножках, пылающих за его спиной, с громким треском обрушилась одна из стен. Волх выполнил все, чего от него ожидали. И даже паруса зачаровал на прочности и отпугивание духов воздуха, любящих рвать, полощущиеся на ветру тряпки. За дополнительную оплату, само собой. А потом Олег осмотрел груды компонентов, сваленных в арендованном ангаре внутри крепости, и не удержался от тяжкого вздоха. Все необходимые компоненты для постройки летучего корабля были куплены, осталось только собрать их воедино. Труд и сам по себе весьма сложный, а учитывая ограниченность его во времени и относительно малую квалификацию помощников, вообще грозящий превратиться в настоящую каторгу. По мнению Олега, создание зачарованной основы для способного преодолеть силу притяжения судна сильно походило на головоломку. Сложную такую, многовариантную, в которой ошибиться можно, но если делать это слишком много раз, в итоге придешь к печальному финалу. Ладно еще, если получившийся у него летательный аппарат вообще не сможет оторваться от Земли. Гораздо хуже будет, когда допущенные недочеты позволят судну какое-то время противостоять гравитации, но потом вскроется какой-то серьезный дефект, из-за которого случится авиакатастрофа. В своей способности уцелеть при падении Чародей почти не сомневался. Один раз опыт парашютирования без самого парашюта с высоты в несколько километров он уже получил. Пролетит почти все расстояние камнем, на последних сотнях метров снизит свою массу почти до нуля при помощи телекинеза, а после приземления вылечит себе сломанные кости и травмы внутренних органов. Увы, кроме него, в составе недавно созданного вольного отряда, чем-то более-менее напоминающим левитацию, владел только Святослав. А остальной экипаж, численностью в два с лишним десятка человек, был обречен в случае катастрофы разбиться в дребезги. Ситуацию могли бы исправить артефакты, позволяющие секунд на 20-30 преодолеть действие силы притяжения, однако сибирским татарам они раньше как-то не требовались. А сейчас, в связи с ажиотажем на рынке зачарованных вещей, приобрести их было немногим проще и дешевле, чем летучую лодку. Прямо перед чародеем лежала куча стройматериалов, из которых Анна и знакомые с плотницким делом родича Стефана намеревались собрать основу будущего покорителя воздуха. Длинные доски из корабельного леса, сушившегося пару лет и покрытого защищающим от гниения лаком, должны были стать основой конструкции, своими формами больше похожей на прямоугольную коробку, чем на лодку. В отличие от морских судов, парящим кораблям обтекаемая форма была не так уж сильно и нужна, как и прочный киль. Нет, если они имелись, то это повышало качество получившегося парящего корабля, но если нет, не страшно. Воздушные течения — это не океанские волны, резать их не в пример легче и нагрузка на корпус меньше. Главное, чтобы в процессе полета под собственной тяжестью не развалился и смог хотя бы парочку вражеских ударов пережить без того, чтобы на части рассыпаться. Однако придавать каркасу судна излишний запас прочности, переутяжеляя его дополнительными балками, тоже сильно не рекомендовалось. Эксплуатация подобной конструкции на протяжении маломальски продолжительного времени выльется просто в неприличные расходы магической энергии и, как следствие, денег. Алхим-реактор-обжорка хоть и был всеядным, но он не мог вытянуть эфир из вещей, не содержащих в себе волшебства. Нет, чисто теоретически какие-то крохи энергии в обычных дровах содержались. Но если от машины хотели получить достойную эффективность, то заправлять ее следовало топливом, несколько лет впитывавшим в себя силу вблизи магического источника или частями тел каких-нибудь волшебных существ. «Так ты уверен, что того сдюжишь?» Осторожно уточнил у Олега Святослав, когда тот, вооружившись инструментами, склонился над первой из длинных, но вместе с тем очень широких и толстых досок, в будущем обязанный стать основой палубного настила. В качестве импровизированного стапеля был выбран один из пустующих каменных сараев, которых на территории форта Стяжинск имелось более чем достаточно. Проектировавший комплекс укрепления инженер явно надеялся, что когда-нибудь расположенный в тени крепости город разрастется в десятки раз. Или просто имел свой процент с общей стоимости государственного заказа. В любом случае, свободного места хватило на всех стекшихся под знамена архимагистра авантюристов и еще осталось. И именно от искателей легкой наживы, из разнообразных вольных отрядов, и приходилось круглосуточно сторожить заготовленные для строительства материалы. Наемники — это вообще публика такая, что плохо лежащее чужое добро искренне считает своим. Как минимум, часть необходимых работ я точно выполню. Руны снижения веса, которые правильнее было бы назвать рунами защиты от гравитации, меня еще в училище делать натаскивали. Конструкторская мысль этого мира развивалась отнюдь не так, как в родном Олегу измерении. Когда в древности к артефакторам пришли с жалобами на то, что сделанные ими непробиваемые доспехи слишком тяжелы, то первым делом они стали не искать более легкие материалы, а пытаться уменьшить вес громоздкого снаряжения. И у них получилось. Магия вообще была довольно универсальным инструментом позволяющим создавать хоть легкий, как перышко, чугун, хоть прочное, словно сталь, стекло. Вот только пропорционально оказываемому воздействию росли расходы энергии, которые и без того, по мнению чародеев, вечно не хватало даже на самое необходимое, например, атакующие чары или встроенный кондиционер. И потому те мастера, которые хотели обставить своих конкурентов, вынуждены оказались искать более эффективные материалы и совершенствовать конструкцию. А для остального, если Анна, получившая детали, забракует, мастера найдем. Выйдет хоть и дорого, но всяко дешевле, чем полная стоимость летучего корабля, тем более по нынешним умопомрачительным ценам. Сначала ему требовалось вырезать гнездо нужной руны, а затем заполнить получившееся углубление техническим серебром. Котел с расплавленным металлом, содержащим изрядное количество свинца, наряду с прочими примесями и потому относительно дешевым, находился в распоряжении металлического комиссара. Анна не только подкладывала по мере необходимости угля в переносную алхимическую печь, но и несла с собой сотню 50-граммовых брусков, каждый из которых стоил больше месячного жалования стрельца. К сожалению, автоматизировать процесс не было никакой возможности. Хоть Олег и старался наносить ослабляющие действия гравитации знак по центру доски, чтобы оптимизировать его работу, но глубина и местоположение руны каждый раз чуть-чуть менялись. Чародей напитывал заготовку небольшим количеством силы и искал в нужном районе то место, откуда оно уходит быстрее всего. Именно там, у дерева, когда оно еще было живым, располагалось скопление волокон, по которым вместе с водой и питательными веществами циркулировали энергии ауры растения. И если в эту опустевшую систему пустить чужую магию, то она будет расходиться по всей доске намного эффективнее, чем если просто воткнуть нужный знак в первом попавшемся месте. «Судя по тому, что я вижу, это может и не понадобиться» заметила стоявшую у алхимической печке стальная леди, внимательно изучая руну, вырезанную Олегом в центре первой доски. Стыки в процессе сборки планировали соединить друг с другом скобами, а кроме того, использовать специальный алхимический клей, связывающий вещи, если и не на молекулярном уровне, то где-то рядом. Вот только производители этих жидких волшебных гвоздей Рекомендовали не использовать данное вещество на тех участках разнообразных конструкций, что используют активную магию. Быстро твердяющая вне специального ведра прозрачная жидкость впитывала в себя энергию и могла серьезно увеличить паразитные потери. Вполне качественное зачарование, убирающее больше половины веса. Набранные по призыву остолопы, которые у меня работали, иной раз и 40% массы сбросить не могли. Мои наставники в училище утверждали, будто создать руну, облегчающую предмет на одну треть, после тщательной дрессировки сумеет любая обезьяна, у которой лапы растут все-таки из плеч, а не из задницы. И очень жаловались на то, что количество рукожопых приматов среди поступающих год от года только растет. Но, смею надеяться, я в их число не попал. Пробормотал себе под нос Олег, берясь за следующую заготовку. Работа была для него практически привычной. Когда он работал в мастерской по починке големов, во время войны с Польшей и Австро-Венгрией, то через его руки прошло невероятное множество искалеченных машин. Попадалась и та техника, у которой вышли из строя полностью или частично, облегчающие конструкцию руны. Детали, куда их наносили артефакторы, обычно скрывались под броней. Но это далеко не всегда спасало столь важные элементы конструкции от разбивания на кусочки – Оплавление или иных нарушающих целостность волшебного знака повреждений. И чинить магические человекоподобные роботы в связи с острой нехваткой специалистов и требованием как можно скорее вернуть големов в войска приходилось в том числе и только-только выпустившемуся из училища ведьмаку. Половина – это уровень пусть плохонького, но специалиста. Когда руна оставит только треть веса, имеет смысл открывать свое предприятие, ибо на фоне других будешь выделяться качеством работы. Ну а 9 десятых своей массы способны проигнорировать только творение настоящего мастера. — Да-ка, Архимаги, стало быть, вес могут убрать совсем? — простодушно уточнил Святослав. — Чего ж, у Савы, ну, парящего ренкора нет, свого. — А ему зачем? Архимагистр без посторонней помощи летает быстрее даже самых совершенных воздушных судов. Да, к тому же, телепортироваться умеет. Вопросом на вопрос ответил не прерывавший свою работу Олег и тут же гневно зашипел. Из-за разговора чародей чуть отвлекся и добавил к одному из уголков руны длинную глубокую царапину, чем напрочь испортил заготовку. Подавать энергию в такой знак волшебник просто боялся: Возросшие паразитные потери это еще полбеды, но существовал риск, что вытекающая наружу магическая энергия однажды приведет к какому-нибудь неблагоприятному эффекту. Например, возгоранию. Так, хватит, не мешайте мне. И без того работа сложная. Одна доска сменялась другой, и не было заготовком ни конца, ни края. Полностью погрузившийся в работу Олег, лишь краем глаза отмечал проходивших мимо него людей, постепенное изменение местоположения солнца на небе и потихоньку уменьшающуюся груду технического серебра в распоряжении Анны. Руки и глаза от монотонной работы начали побаливать. Процесс брака стал потихоньку увеличиваться, а качество рун облегчения веса на придирчивый взгляд стального комиссара опасно приблизилось к планке в 50%. Однако время поджимало. Экспедиционный корпус должен был отправиться в поход уже на этой неделе, а потому чародей продолжал работать до тех пор, пока не оказался грубо прерван. «Берегись!» Раздавшийся с улицы истошный крик, смешанный со звоном разбитого стекла, мог быть пропущен Олегом мимо ушей. А вот оглушительный треск, с которым разлетелась по кирпичикам крыша сарая, уже нет. Как у кусок черепицы, со всего размаху приземлившийся волшебнику на голову. «Все в стороны! Эта тварь не слушается меня!» «Дракон!» — панически заорал кто-то из бойцов семейства Полозьевых, которых Олег пока еще плоховато различал между собой. Уж больно они были похожи, невысокие, жилистые, и черноволосые. Да еще они пошили себе одежду одного и того же портного, использовав в качестве элемента внешней защиты серую чешую какой-то твари, и теперь, собравшись вместе, напоминали не то выводы криптилоидов, не то вообще людей-рыб. Стефан в своем мундире егеря на фоне родственников казался бегемотом, случайно забредшим в стадо диких кабанов. «Спасайтесь!» Глухой рев, раздавшийся сверху, более-менее драконь ему соответствовал. А вот голова, просунувшаяся в проделанную дыру зубастая пасть на длинной шее, доказала ошибочность данной гипотезы. Во всяком случае, раньше Олег не слышал, чтобы у летающих ящеров был клюв и фиолетовые перья росли. А еще ставшие визитной карточкой европейской армии твари могли похвастаться впечатляющим сопротивлением враждебной магии, которая явно отсутствовала у птички переростка. Во всяком случае, когда она потянулась вниз, с явным намерением склевать ближе всего оказавшегося к ней человека, уставший боевой маг при помощи телекинетического воздействия схватил ее за левый глаз, надеясь только причинить боль и заставить отпрянуть. Однако неожиданно для самого себя вырвал напоминающий тележное колесо орган зрения вместе с корнем, ну то есть тянущейся к мозгу нитки нерва. Пернатое чудовище оглушительно заверещало, внезапно для себя ощутив в прямом смысле слова ослепительную боль, а после выдернуло голову из пролома. Похоже, несмотря на угрожающие размеры, храбрость в списке его достоинств не числилась. Что это было? Непонятно у кого, спросил Олег, задрав голову крыши, через которую виднелось ясное синее небо. Через немногочисленные на складе окна было видно, что снаружи творится какая-то суета. Все бегут, некоторые дерутся, кое-кто в кого-то стреляет, и все это под аккомпанемент трево чудища. Мы что, проморгали штурм крепости? Маловероятно. Откликнулась Анна, аккуратно туша огонь в переносной алхимической печи. Шум, доносящийся с улицы, тем временем и не думал утихать. К воплям, крикам, стрельбе и трубному реву покалеченного страуса переростка теперь добавилось оглушительное шипение, словно где-то рядом лопнула большая труба. Или не менее большой змее кто-то тяжелый со всего размаху наступил на хвост. Просто у нас по соседству стоят сараи, куда загнали боевых химероидов. И, похоже, клетки для них сделали слишком хлипкими. Кто-то мохнатый, рогатый и о шести длинных когтистых лапах сунулся было внутрь сарая через так и незакрытые ворота, но увидел два десятка человек с ружьями и топорами, после чего резко передумал. Видимо, это существо, чем бы оно ни было, обладало высокоразвитым интеллектом. Увы, на этот раз хорошая смекалка и инстинкт самосохранения не спасли смышленное существо. Во время подготовки к экспедиционному корпусу Савва из крепости никуда не отлучался, забросив ради общения с добровольцами и наемниками все свои дела, кроме регулярно проводимых на капище обрядов. И древний Волхв в настоящее время явно был весь на нервах. Ничем иным нельзя было объяснить поток неестественно алого света, сопровождаемый отдающимися прямо в голове чьими-то смутными шепотками, после которого пятящийся с порога хемероид осыпался грудой пепла. И судя по резкому прекращению доносящихся с улицы животных звуков, та же участь постигла и остальных беглецов. Находящийся в своем доме древний чародей, недолго думая, содонул по возмутителям спокойствия какой-то высшей магии. Причем его заклятие обладало то ли полноценным искусственным интеллектом, то ли направлялось какой-то почти вездесущей потусторонней сущностью, раз могло похвастаться настолько избирательным поражением. «Куда пошли?» окликнул олег народ потянувшийся к выходу из сарая мусор уберут без нас и виновных вместе с непричастными накажут тоже продолжаем работать нам еще многое надо успеть